530. Ноябрь 17. -е. По упорству навязчивых мыслей, или мысли о том, к чему лежит сердце, или на чем сосредоточен особый интерес или склонность, можно судить, что мысли не есть нечто низкое, туманное или неуловимое. Нет, мысль есть энергия, конкретная и устойчивая, облекающая в явные, видимые внутренним зрением формы. Художник или архитектор, или изобретатель видит во всех подробностях те образы, на которых сосредоточено их внимание. Правда, некоторые мысли, особенно те, которые хочется уловить из пространства, иногда упорно не даются и ускользают от реализации. Но тут дело совсем не в мысли, а в неумении уловить. Никакое яркое представление о пище голода не утолит. Это касается всех отправлений организма. но все они могут быть подчинены до известной степени воли. Голод останется, но не будет владеть сознанием, вызывая нежелательные эмоции. Ощущение контролируется волей у разных людей по-разному. Один и дня не в состоянии прожить без пищи, другой живет несколько суток, не ощущая особых страданий. Это различие тоже касается всех отправлений организма. регулирует ощущение мысль направляемая волей состояние сознания определяет характер ощущений первые христиане с восторгом на лице переживны моменты самых острых страданий даже на огне загипнотизированный может есть воображаемые фрукты и наслаждаться этим ощущением лабораторией для всех ощущений является сам человек но не внешние условия конечно огонь жжёт И рана причиняет боль. Но в разгаре боя не ощущают порой даже серьезных ранений. Все это говорится к тому, чтобы осознать, насколько относительно все ощущаемое человеком, ибо вещей является сам человек.